Глава двенадцатая. Испытание «Мистерис Ван Брандт». Человек, который так провел вечер, как я, волен лечь спать, если ему нечего делать. Но он отнюдь не может разумно рассчитывать на сон. Было утро, и в гостинице зашевелились, когда я, наконец, заснул. Проснувшись, я увидел, что уже скоро полдень на моих часах. Я позвонил. Нашёл мой слуга с письмом в руках. Дама, приезжавшая в карете, оставила его 3 часа назад. Я спал, когда он входил ко мне. Между тем, накануне он не получал приказания будить меня и потому оставил письмо в гостиной на столе, пока не услышал моего звонка. Угадав тотчас, кто моя корреспондентка, я распечатал письмо. Что-то, вложенное в конверт, выпало. Но я не обратил внимания, все мои мысли были сосредоточены на самом письме. Я прочёл с нетерпением первые строки. Они содержали сообщение, что написавшая их ускользнула от меня вторично. Она уехала из Эдинбурга рано поутру. Листок, положенный в конверт, оказался моим рекомендательным письмом к мадистке, которое мне возвращали. Мало того, что я негодовал на неё, ее вторичное бегство, я счел просто личным оскорблением. В пять минут я был одет и на пути к гостинице на Канангетской улице мчался в коляске со всей скоростью лошадиного бега. Прислуга не могла сообщить мне никаких сведений. Мистерс Ван Брант уехала без ведома слуг. Хозяйка, к которой я обратился затем, преспокойно отказалась содействовать мне в трудных поисках. Я дала слово, объявила это прямое особа не отвечать на ваши расспросы о ней. Я нахожу, что она действует, как подобает честной женщине, уклоняясь от всякого дальнейшего общения с вами. Я следила за вашим поведением в замучную скважину вчера вечером, сэр. Желаю вам доброго утра. Вернувшись в свою гостиницу, я всё продумал. и не упустил из виду ни одного варианта, чтобы разыскать ее. Я разыскал извозчика, который вез ее. Он высадил ее у лавки и был отпущен. Я обратился с расспросами к купцу, хозяину лавки. Он вспомнил, что продал какие-то полотняные вещи даме в шляпе с опущенной вуалью и с аквояжем в руках. Но больше ничего не знал. Я разослал описание ее внешности по всем направлениям. конторам дилижансов. Три изящные молодые дамы с опущенной вуалью и с аквояжем в руках соответствовали моему описанию. Но как определить, которая из трех беглянок именно она? Если бы тогда существовали железные дороги и электрические телеграфы, мне еще, пожалуй, посчастливилось бы напасть на ее след. Но в то время, к которому относится мой настоящий рассказ — Она могла положить преграду всем моим поискам. Я читал и перечитывал её письмо, всё ещё надеясь, что я подмечу вырвавшееся из-под пера выражение, которое даст мне ключ к разгадке. Вот это письмо от слова до слова. Любезный сэр, простите, что я опять уезжаю от вас. Как уехала в Перт после того, что произошло вчера вечером, Я могу только, зная собственную слабость и власть, которую вы, по-видимому, имеете надо мной, горячо поблагодарить вас за вашу доброту и проститься с вами. Моё печальное положение должно служить мне извинением в том, что я расстаюсь с вами так неучтиво, что решаюсь вернуть вам рекомендательное письмо, если бы я воспользовалась им, То это представило бы вам средство общения со мной. Этого не должно быть. Как для вас, так и для меня я не должна предоставлять вам случай признаться мне ещё раз в том, что вы любите меня. Я должна уехать, не оставив за собой никаких следов, по которым вы могли бы разыскать меня. Но я не могу забыть, что обязано моей жалкой жизни вашему состраданию. и вашему мужеству. Вы спасли меня, вы имеете право знать, что побудило меня броситься в воду и в каком положении я нахожусь теперь, когда, благодаря вам, еще жива. Вы узнаете мою печальную историю, сэр, и я постараюсь рассказать ее как можно короче. Я вышла замуж не очень давно за голландца по имени Ван Брант. Прошу извинения, что не вхожу в семейные подробности. Я пробовала описать мой милый утраченный родной кров, говорить о моём дорогом отце, которого не стало. Но слёзы навёртываются на глаза, и я не вижу строк, когда возвращаюсь мысленно к счастливому прошлому. Итак, скажу только, что Ван Бранд был хорошо отрекомендован моему отцу. И наша свадьба состоялась. Теперь я узнала, что рекомендации друзей Бранд получил под другим предлогом, излагать который было бы только напрасно утруждать себя подробностями. Не зная ничего другого о нём, я жила с ним счастливо. Я не могу утверждать по справедливости, чтобы он был предметом моей первой любви, но он один остался у меня после смерти отца. Я уважала его, восхищалась им и без хвастовства могу сказать, была для него доброй женой. Так проходило время с сэр, и довольно приятно, когда настал вечер, в который мы встретились с вами у реки. Я была одна в нашем саду и подстригала кусты, когда горничная прибежала сказать, что какая-то дама, иностранка, Приехала в карете и желает говорить с мистерс Ван Брандт. Я послала девушку вперед, чтобы проводить незнакомку в гостиную, а сама пошла вслед за ней принять посетительницу, как только успею немного приодеться. В гости внешне была некрасивая женщина с красным, злым лицом и наглыми блестящими глазами. — Вы мистерс Ван Брандт? — спросила она. Да я последовал мой ответ. И вы действительно обвенчаны с ним? спросила она опять. Вопрос довольно естественно, кажется, рассердил меня. Как вы смеете сомневаться? вскричала я. Она захохотала мне прямо в лицо. Пошлите за Ван Брантом, сказала она. Я вышла на площадку лестницы и позвала мужа, который сидел в комнате наверху и что-то писал. Эрнест, окликнула я его. Спустись скорее. Тут явилась особа, которая оскорбила меня. Он вышел тотчас, когда услышал мой голос. Незнакомая женщина последовала за мной на площадку, чтобы встретить его. Она низко присела перед ним. Он побледнел как смерть, когда увидел её. Это перепугало меня. Скажи, ради бога, что это значит? Обратилась я к нему. Он взял меня за руку и ответил: Скоро, знаешь, вернись поработай в сад и не приходи в дом, пока я не пошлю за тобой. Он имел такой расстроенный вид и так мало походил на себя, что положительно навёл на меня страх. Я позволила ему проводить меня в сад. У двери он пожало мне руку и шепнул: Сделай для меня то О чём я тебя прошу, моя возлюбленная? Я прошлась по саду и села на ближайшую скамейку, ожидая, что из всего этого выйдет. Сколько времени прошло, я не знаю. Мучительное беспокойство возросло во мне до такой степени, что я наконец не смогла выносить этого дольше. Я решилась вернуться в дом. Я прислушивалась у входа и ничего не слышала. Я подошла к самой двери гостиной, всё тоже безмолвие. Я собралась с духом и отворила дверь. Комната была пуста. На столе лежало письмо. Почерк был моего мужа и адресовано на моё имя. Я распечатала его и прочла. Из этого письма я узнала, что брошена, опозорена, несчастна. Женщина со злым лицом и наглым взором Была законная жена Ван Брандта. Она предоставила ему выбор уехать с ней тотчас или подвергнуться суду за двоеженство. Он уехал с ней, уехал и бросил меня. «Вспомните, сэр, что я лишилась и матери, и отца, не имела друзей, я осталась совершенно одна на свете. Не было у меня ни души, чтобы утешить меня или что-то посоветовать мне». Заметьте при этом, что по свойству моего характера я глубоко чувствую малейшее пренебрежение или оскорбление. Удивитесь ли вы теперь, что мне пришло в голову то, что я сделала вечером на мосту. Одно прошу принять в соображение: никогда бы я не покусилась на свою жизнь, если бы могла зарыдать, слёзы не текли Тупое чувство оцепенения сдавило мне голову и сердце точно тисками. Я пошла прямо к реке. Дорогой, я говорила о себе, вполне холоднокровно. Там будет конец всему. И чем скорее, тем лучше. Что случилось после этого, вам известно. Я могу перейти к следующему утру. К тому утру, когда уехала от вас так неблагодарно из гостиницы на берегу реки. У меня была одна побудительная причина, чтобы уехать с первым экипажем, каким я могла воспользоваться, и эта причина заключалась в страхе, что Ван Брандт отыщет меня, если я останусь в Перте. Письмо, оставленное им на столе, было полно выражения любви и раскаяния, не говоря о том, что он умолял меня простить его гнусный поступок со мной. Он уверял... что, будучи еще, так сказать, ребенком, был вовлечен в тайный брак с женщиной распутной. Они давно разошлись по обоюдному согласию. Когда он просил у моей руки, то имел великий повод считать ее умершей. Как он был введен в заблуждение относительно этого и как она узнала, что он женился на мне, ему надо еще выяснить. Зная ее бешеный нрав, Он уезжает с ней, так как это единственное средство избежать скандала и привлечения к суду. Через день или два он откупится от неё, прибавив определённую сумму к тому содержанию, которое уже предоставлял ей. Освободившись, он вернётся ко мне, и мы поедем за границу, чтобы удалиться от возможных неприятностей. Я жена его перед Богом, я единственная женщина, которую он любил и так далее, и так далее. Вы теперь видите, сэр, какой опасности я подвергалась, если бы он нашёл меня, если бы я осталась вблизи от вас. От одной этой мысли мороз продирал меня по коже. Я твёрдо решилась никогда больше не видеться с человеком, который обманул меня так жестоко. И я теперь не изменила своего решения. Только в одном случае я соглашусь видеть его, если предварительно вполне удостоверюсь в смерти его жены. Чего ожидать нельзя в обозримом будущем. Однако мне надо заканчивать свое письмо и рассказать вам, что я делала по прибытии в Эдинбург. Кондуктор указал мне на гостиницу на Канангетской улице, где вы видели меня». Я написала в тот же день к родственникам моего отца, живущим в Глазго, чтобы сообщить им, где я и в каком отчаянном положении нахожусь. Я получила ответ с первой почтой. Глава семейства и жена его просили меня не ездить к ним в Глазго, а не должны сами быть в Эдинбурге по делу. Я увижу их в самом скором времени. Они приехали, как и обещали. Они обошлись со мной довольно любезно. Кроме того, они дали мне взаймы немного денег, когда узнали, как скудно снабжён мой кошелёк. Но я всё-таки сомневаюсь, чтобы муж или жена принимали во мне горячее участие. Они советовали, чтобы я обратилась к другим родственникам моего отца, жившим в Англии. Очень может быть, что я несправедлива к ним. Однако, мне сдаётся, что они сильно желали, как говорится, сбыть меня с рук. В тот день, когда я по отъезду моих родственников осталась одинокой среди чужих, в тот самый день сэр вы и приснились мне или предстались в видении, которое я уже описывала. В гостинице я пребывала всё это время от счастья потому, что хозяйка была добра ко мне, от счастья потому, что я была совершенно убита своим положением и право не знала, куда мне деваться. В этом-то убийственном настроении вы застали меня во время любимой моей прогулки от Холируцкого дворца к источнику Святого Антония. Поверьте мне, ваше доброе участие не было затрачено напрасно, на женщину неблагодарную. Найти такого брата или друга, как вы, Было бы величайшим счастьем, о каком я могла молить провидения. Вы сами уничтожили эту надежду тем, что сказали и сделали, когда мы были одни в гостиной. Я вас не виню. Боюсь, моё обращение без моего ведома могло подать вам повод к этому. Я только жалею, очень-очень жалею, что мне не остаётся выбора между тем, чтобы уронить своё достоинство или никогда больше не видеться с вами я долго думала и наконец решилась повидаться с другими родственниками моего отца к которым ещё не обращалась моя единственная надежда теперь состоит в том что они помогут мне найти способ честно зарабатывать насущный хлеб благослови вас бог мистер джермен Желаю вам счастья от всей глубины души и остаюсь вашей благодарной слугой М. Ван Брандт. Постскриптум. Я подписываю мое настоящее имя или то, которое считала прежде своим, в доказательство моей правдивости от первого слова до последнего. Но впредь я должна ради безопасности принять чужое имя, Мне очень хотелось бы вернуться к своей прежней фамилии, когда я была дома с счастливой девушкой. Но Ван Брандт знает ее. И к тому же я, хотя Богу известно как невинно, опозорила это имя. Прощайте, сэр. Благодарю вас еще раз. Так кончалось письмо. Прочитав его, я был глубоко разочарован и очень неблагоразумен. Бедная мистерис Ван Брандт по моему мнению, оказывалась не права во всём. Во-первых, ей совсем не следовало выходить замуж. Потом, с какой стати она вздумала видеться с Ван Брантом, даже если бы законная его жена и умерла? Она не имела права возвращать мне моё рекомендательное письмо, когда я счёл возможным изменить текст по её прихоти. она была не права в своём нелепо-жиманном взгляде на мой восторженный поцелуй и любовное объяснение не правая в том, что бежала от меня, как будто я негодяй, хуже самого Ван Бранта и наконец, более всего была она не права, обозначив своё имя перед фамилией одной заглавной буквой интересное положение, нечего сказать Страстно любить женщину и не знать даже, каким ласковым именем называть ее в своих мыслях. «Эм. Ван Брандт. Я мог называть ее и Марией, и Маргаритой, и Мартой, и Мобелью, и Магдалиной, и Мэри. О нет, не Мэри. Любовь детских лет прошла и забыта, но я обязан уважать это воспоминание». Если бы моя Мэри прежних лет ещё была жива, и я встретился с ней, поступила ли бы она так со мной никогда. Даже в мыслях называть эту женщину её именем значило оскорблять мою Мэри. Чистое безумие пытаться выследить женщину, которая уехала Бог весть куда и сама заявила, что примет чужое имя. Неужели я потерял всякое самоуважение, всякую гордость? В цвете лет, с прекрасным состоянием, с открытым передо мной светом, где было множество интересных женских лиц и пленительных фигур, как следовало мне поступить? Вернуться в своё имение и оплакивать потерю бездушного создания, которое бросило меня по собственному желанию? или послать за курьером и дорожной каретой, и весело придать ее забвению среди чужих людей и в чужих краях. В том настроении, в каком я находился, мысль об увеселительной поездке по Европе воспламенила мое воображение. Сперва я поразил людей в гостинице, прекратив всякие дальнейшие розыски скрывшейся мистерис Ван Брандт. А потом я отпер ящик с письменными принадлежностями, И сообщила мои новые планы матери очень откровенно и подробно. Ответ её пришёл с первой почтой. К изумлению моему и радости, моя добрая мать положительно одобряла моё решение. Не довольствуясь этим, с энергией, которой я не ожидал от неё, она сама приготовилась к отъезду и была уже на дороге в Эдинбург, чтобы сопутствовать мне. Ты не будешь один, Жорж, писала она. Когда я имею достаточно силы и бодрости, чтобы путешествовать с тобой. Через 3 дня после того, как я прочёл эти строки, наши приготовления были закончены, и мы отправились на европейский материк.